Глава 10. Школа подлецов. Деланная стеснительность. Вторая добродетель кавалера Канон любовной науки, писанный Юмиахумом, возлюбленным пажом императрицы Синнин. Скажите, госпожа Зверда, что это за дерево? Это рябина, посаженная вверх ногами. — Вверх ногами? — Ну да. Какая ей разница, как расти? — Вот она и растет так. — Довольно красиво, — вежливо отозвался Эгин. Дерево было низким, с кривым стволом и казалось искалеченным. Под порывами ветра его ветви непрекаянно скребли укрытую просеянным гравием землю. Место было лобным. Снег здесь уже сошел... Даже земля успела местами высохнуть. Ничего особенного. Во времена моего деда, барона Санкута, это считалось красивым. Теперь просто дерево. Они гуляли по запущенному парку близ Машмагарта. Множество карликовых деревьев, высокие, довольно живописные валуны, на которых вырезаны медведи и кролики, катающие передними лапами гигантские шары — Состоящие словно бы из нитей и ваты Мне нравится ваш парк, госпожа Зверда А мне нет Когда-то здесь произошла неприятная история Тогда я была еще маленькой Я играла здесь сама У меня никогда не было друзей Вот только Шоша Тогда его звали Шоша Велия Теграгак И только после нашей свадьбы он стал Велия Магард. Да и тот приезжал редко не ближний свет из Наторма ехать Однажды в полдень из-за вон того камня на дорожку вышла рысь. Настоящая рысь. Эта рысь была самкой, недавно принесшей котят. Она была усталой и очень голодной. Она слонялась по окрестностям в поисках легкой добычи. Ее тяжелые розовые сосцы свисали едва не до земли. Один глаз у нее вытек, наверное, вырвали в драке. Вот она смотрела на меня своим единственным безжалостным глазом и трясла своей жесткой бородой. Я закричала и захлопала в ладоши, но рысь не испугалась. Это была опытная, старая рысь. Шерсть на ее ушах уже начала сидеть. Мне, девчонке, было не под силу ее обмануть. Что же вы сделали? Позвали на помощь? Звать было некого. Моя мать считала, что я могу гулять сама без охраны. Она говорила, что я должна научиться защищать себя сама Вот я и училась Я взобралась на ближайший камень, он был высоким И рысь никак не могла запрыгнуть на него Хотя именно это она и пыталась сделать Там на камне я и простояла до вечера, рыдая от страха Мне хотелось есть, мне хотелось в туалет На камне я не могла даже присесть Рысь прохаживалась внизу и смотрела на меня, как на говорящий окорок Она была терпелива, только хвост обрубок нервно подергивался. Всем известно, что взгляд у рыси дурной, тяжелый, недобрый. Неудивительно, что следующей ночью я слегла с лихорадкой, да с такой, что едва не свела меня в могилу. Мать потом говорила мне, что я не приходила в себя почти 9 дней. Меня обкладывали льдом, поили через соломинку. Я так исхудала, что постельничный Поднимал меня с кровати, чтобы перестелить Простыни при помощи одной руки Лекаря даже от денег Отказывались, лишь бы ко мне не подходить Боялись заразиться Неведомо чем А потом все вдруг прошло Никто уже не ожидал Поговаривали, что меня спас дед Барон Санкут Но в чем заключалось это спасение Мне до сих пор неизвестно Вот тебе и прогулки в родном парке Что ж — Рысь, в конце концов, отступилась? Пожалела вас госпожа Зверда? — Где там? — Рыси никогда никого не жалеют, разве что когда сытые до в животе. Когда уже на закате с полей стали возвращаться косари, я начала кричать, и меня услышали. Мужики отогнали рысь и сняли меня с камня. Он назывался Друг Севера. Вышло, что вместо родных камней меня спасло наше мужичье. — Помилуйте, Зверда! «Но что могли сделать для вас эти камни?» Зверда повернулась и посмотрела на Эгина холодным, ищущим взглядом, словно пытаясь разобраться, можно ли доверять ему правду. «Камни могли дать мне силу и мужество прогнать рыть», ответила она сухо, «или хотя бы одно мужество». «Разве камни могут дать столько силы, чтобы маленькая девочка могла прогнать матерую рыть?» «С теплой иронией», возразил Эгин. «Конечно, могут». Возмутилась Зверда. «А зачем, по-вашему, их здесь поставили?» «Вы же сами говорили, для красоты?» «Это рябины для красоты. А камни должны собирать для нас, хозяев замка, силу и мужество, что и делает их красивыми. Да и потом, зачем красота, которая не дает мужества? Разве они их не собирают? Я чувствую даже некоторый прилив сил». Игин и впрямь ощущал нечто вроде бодрости, но склонен был связывать это не с парком, а с близостью хозяйки Маш Магарта. «Собирают, но не для меня. Для Шоши, например, собирают. Для моей матери и моего отца они тоже были друзьями, а для меня нет». Зверда обиженно прикусила губу. «Что же тут удивительного, что я не люблю этот парк? Ведь и парк не любит меня». «А что это за кролики? Что за медведи с шарами?» Попробовал переменить тему Эгин, и указал на ближайший валун с резьбой, аккуратно почищенный от лишайника и мха. Это, м -м -м, казалось, зверда снова колебалась, отвечать или отмолчаться. Это просто такой сюжет. Что-то взбрело в голову резчику по мотивам сказок. Есть такая сказка про то, как кролик обманул медведя и украл у него золотой шар, который был душой медведя. К счастью, у медведя было две души, И после того, как он лишился одной, он стал сильнее, решительнее. А у кролика, у которого тоже были две души, появилась третье. И он стал слабым, раздумчивым, медленным. А ведь когда-то кролика и медведь были равными противниками. Ну, это просто сказка. Сказка — это неинтересно. Гораздо интереснее, почему некоторые вещи тебя любят, а некоторые нет. С людьми это тоже интересно. Некоторые люди тебя любят, а некоторые нет. — вздохнул Эгин. Этот вздох получился настолько многозначительным, что ему стало немного неловко перед зверды, бутон напрашивается на расспросы. «Я вижу, вы человек с прошлым!» — усмехнулась баронесса. Эгин кивнул. Продолжать тему ему не хотелось. Прошлое у него было таким, что рассказать вежественной даме было особо нечего, разве что про Овель. Но говорить девушке, которую хочешь соблазнить о своей любви, это уже слишком, милостивые геозиры. И в этом прошлом было много женщин, правда? Поинтересовалась Зверда с улыбкой, в которой было нечто соревновательно. Не совсем правда. Но это уж смотря что понимать под словом «много», не растерялась Зверда. Что не понимай, во время службы у меня не было на девушек времени, соврал Игин. И все-таки на новичка в этом деле вы не похожи. А голубой метке, которую Зверда сразу заметила между бровей Эгина, она решила промолчать. Благодарю! усмехнулся Эгин, подавая Зверде руку, чтобы та могла переправиться через ручей. Рука Зверды была холодной, почти ледяной, и Эгин поймал себя на мысли, что не прочь согреть ее дыханием. Но вопреки доводам рассудка, который нашептывал ему разные разности от данным Адагару обещаний, Он отогнал эту мысль прочь. Просто это сразу видно. Любовные утехи вам надоели. Почему же это видно? Вот, например, взять хотя бы меня. Я вам немного нравлюсь, совсем чуть-чуть, но вы не говорите двусмысленностями, не делайте мне скользких комплиментов, не пытаетесь сделать так, чтобы я кокетничала. Это значит, что все это вам уже надоело. Эгин с трудом сдержал безразличный вид. Проницательность зверды и ее склонность к прямоговорению его поражали с каждой минутой все больше. И даже иногда страшили, как можно соблазнять женщину, которая чувствует тоньше тебя, которая все знает наперед, которая наплевать на условности. «Вы мне действительно нравитесь», — согласился Эгин, стараясь не выказывать смущения. «Нравитесь как человек». «Ой Зверда зашлась в звонком хохоте. «Просто как человек, и все!» «Ну, не просто как человек. Как женщина вы тоже выше всяких похвал. Но ведь я вам не нравлюсь. Почему же я должен говорить двусмысленностями? Это в первую очередь нечестно». «А вот здесь вы ошибаетесь. Если бы вы мне совсем не нравились, я бы не пришла к вам в тот вечер, когда вы приехали. Просто легла бы спать. А так пришла».